На работе в первой половине дня творился полный хаос. Все отделы носились с проектом одной фирмы, которая сделала большой заказ, и сроки уже поджимали. В обед неожиданно позвонил Гриша. «Ксюш, привет!» «Привет!» «Прости, что пропал совсем. Я к симпозиуму готовлюсь. Мне на недельку уехать надо будет. Не теряй!» «Ну, как бы, если быть честной, я вообще про него забыла. Эээ... Хорошо. Я как приеду, позвоню. Сходим куда-нибудь». Блин, вот идти с ним мне вообще никуда не хотелось. Но расставлять все эти точки по телефону тоже не есть хорошо. Ладно, Гриш, потом договоримся, я на работе сейчас, некогда разговаривать. Конечно, не буду мешать. Положив телефон в сумочку, пошла обедать. К вечеру уставшая и вымотанная вышла из агентства, а еще ведь к маме ехать. Уже подойдя к своей машине, краем глаза заметила, что напротив стоящий автомобиль мигает фарами. Повернув голову, с удивлением обнаружила, что это Мазда Лаврова. Денис вышел из машины. Нестерва, вот ты вообще по сторонам не смотришь? Уже пять минут тебе моргаю, а ты все в сумочке роешься. Я ключи искала от машины. Ты что тут делаешь? Тебя жду. Ты говорила, к маме поедешь, поехали вместе, помогу. Зачем вам с мамой тяжести таскать? Да и на двух машинах быстрее все вывезем. Сказать, что я удивилась такому предложению, это ничего не сказать. Я даже что-либо ответить не нашлась. Стояла и смотрела на Лаврова во все глаза. Ксюх, может, ты скажешь что-нибудь? Или так и будешь молчать? — Ага. Сейчас только челюсть с пола подниму. — Нестерова, вот я единственный раз решил побыть добрым самаритянином, а ты? — А я охуела просто. Закончила за него предложение, чем вызвало его громогласный смех. — Денис, спасибо, конечно, но я не думаю, что это хорошая идея. — Почему? — уже серьезно спросил Лавров. — Мама начнет задавать вопросы. — Блин, что я буду ей говорить? — Когда... когда ты уйдешь? — Я отвела в сторону взгляд. — А я уйду? — Не знаю. «Ксюх, давай не будем загадывать на будущее сейчас, хорошо?» Денис взял меня за руки, сжав ладони в своих. «Хорошо, тогда сними хотя бы кольцо», попросила я Дениса, зная, что мама явно не одобрит отношения с женатым мужчиной. Он без вопросов снял обручальное кольцо и положил его в карман. «Все, теперь можем ехать?» «Да». «Ты в платье на каблуках на дачу собралась? Или домой заезжать будешь?» «Я с собой взяла вещи, на месте переоденусь». «Тогда поехали». Мы расселись по машинам и направились в сторону Дмитровского шоссе.